Глава 8. Противозаконные действия. Комната Константина была значительно меньше той, что занимал Кричтов. Единственное окно, как и у него, выходило в замкнутый двор. Сдвинув штору, чтобы впустить свет, Кричтов подошел к столу, поворошил бумаги. Не обнаружив ничего интересного, заглянул под кровать и вытащил с под нее чемодан. Но тот оказался пустым. Под матрасом и под подушкой у тоже было пусто. Кречетов обыскал шкаф, но и там не оказалось ничего подозрительного или, по крайней мере, странного. Тогда он встал посреди комнаты и огляделся. Потом вернулся к шкафу и отодвинул его от стены. В образовавшейся щели на полу увидел что-то лохматое и решил, что это живая крыса. Однако, тронув ее носком ботинка, сообразил, что ошибся. Вытащив находку, Кречетов обнаружил, что это женский длинноволосый парик, внутри которого была завернута белая маска. Он подошел к окну, чтобы все как следует разглядеть. Парик был дешевым, из синтетических волос, и, судя по этикетке, купленном в магазине. Маска похожа на ту, что была в фильме «Крик». Странное сочетание. Хотел бы я знать, зачем это нужно мальчишке. Подумал, Кречетов завернул маску в парик и сунул за шкаф. Как всегда, столкнувшись с чем-то необъяснимым, он решил еще раз все осмотреть и вернулся к столу. Внимание привлек блокнот с надписью Наступление. Открыв его на первой странице, Кричтов увидел вчерашнюю дату и прочитал несколько строк: Элементы воздействия. Понаблюдать за людьми, когда они входят в помещение или выходят, присмотреться к объекту. Мускульная активность обязательное условие всякого наступления. Предупредить объект о негативных последствиях отказа. Кличтов поднял глаза и озадачно крякнул. «Вот так студент». Он перешел к шкафу, достал сумку Константина и стал изучать ее содержимое. Однако в этот момент сам был пойман с поличным. В комнату вошла Ирина Владимировна и, увидев его, застыл в дверях. Выдержав многозначительную паузу, она бронила «Кажется, это не ваша комната». Ирина Владимировна подошла к Кричтову, выдернула из его рук сумку Константина и швырнула ее в шкаф. Потом подняла глаза и с невыразимым презрением спросила. «Вы жулик?» Кричтов ответил. «В некотором роде да. Сейчас же позвоню Михаилу и все ему расскажу». Ирина Владимировна развернулась и направилась к двери. «Постойте». Кричтов нагнал ее уже в коридоре и взял под руку. «Да постойте же вы». «Не прикасайтесь ко мне» скрикнула она. «Я все могу объяснить». «Теперь это лишнее». Ирина Владимировна дернула руку и направилась к лестнице. В этот момент Кречетов сказал то, что ее остановило. «Михаил все знает». Она обернулась. «Врете и не краснеете». «Не провоцируйте меня», пророкотал Кречетов. «А то что?» Ирина Владимировна шагнула ему навстречу. «Ну, говорите». «Не заставляйте меня рассказывать о чужих секретах». «Да вы еще и аферист». Надо же, как завернули. Звоните Михаилу. Ирина Владимировна опустила глаза и словно нехотя проронила. «Может, договоримся?» «Что?» Он сузил глаза. «Я знаю, вы полицейские. Юлия все мне рассказала». «И кто из нас аферист?» Спросил Кречетов. «Для чего вы устроили эту сцену?» «Чтобы узнать всю правду о смерти той пожилой женщины». «Какая изобретательность!» Он помотал головой, словно не верив в происходящее. Ее отравили джунгарским аконитом, вкрадчи осведомилась она. Кричтов не стал притворяться и делать вид, что не понимает, однако ответил очень уклончиво. Предположительно. Михаил попросил вас разобраться, ведь так? Я не понимаю, как это касается лично вас. Не понимаете. Поджав губы, она припомнила: А кто вам рассказал про настойку джунгарского аконита? Не будь меня вы бы не догадались, что это убийство. Не преувеличивайте собственной значимости. Во-первых, еще ничего не доказано, во-вторых, в моем телефоне есть интернет. К чему это вы? К тому, что свойство Джунгарского аконита, описанной, находится в общем доступе. Значит, так, обидела серина Владимировна, это не благодарность или неприязнь лично ко мне? кричетов хотел сказать, что у него нет никакой неприязни, скорее наоборот, но он промолчал. Пообещав другу расследование, он чувствовал себя при исполнении, что полностью исключал личные отношения. Думайте, как хотите, сказал Кречетов и посмотрел на часы. Мне нужно идти, дела. Выпроводив Ирину Владимировну, он запер комнату, а ключ отнес Лесе. А я как раз все закончила, начала горничная, но Кречтов прервал ее вопросом. Где у вас чулан? На первом этаже дверь с прихожей, а вам это зачем? поинтересовалась она. Личные вещи покойные там? «Ну да. Они-то мне и нужны». кричтов спустился вниз и первым делом зашел на кухню, где Халид большим плоским тесаком рубил тушку кролика. «Где Эмма Леонидовна?» Повар обернулся и, заметив Кречетова, рубанул ножом мимо тушки. "Блять!" «А вы, я смотрю, не только пословица выучились». С ухмылкой заметил Кречтов и повторил свой вопрос. «Где Эмма Леонидовна?» Халид ответил. «Чудание!» Кречтов вернулся в прихожую и заглянул в узкую дверь. Там за стеллажами увидел дом правительницу и приказал. «Покажите вещи, Полина Аркадьевна». «Вам зачем?» — поинтересовался она. «Покажите». Сообразив, что объяснений не будет, Эмма Леонид указал рукой. «Вот, пожалуйста, двою чемодана». Видавшие виды чемодана стояли на полке, как сироты, прижавшись друг к другу. Кречтов перетащил их на стол, открыл и поочередно осмотрел все, что было внутри. «Жалко из старушечи три пью, две пары туфель, пальто и книжка». «Ну что?» – полюбопытствовала Эмма Леонидовна. «Нашли, что искали?» «Иконка, про которую вы рассказали. Ее здесь нет», – сказал Кречетов. «Не может быть». Дом правительницы оттеснела его плечом и переворошила все вещи. «Какого размера была икона?» – спросил Кречетов. Эмма Леонидовна сложила пальцы квадратиком и чуть развела руки. «Вот такого примерно». Он конкретизировал размер. Пятнадцать на двадцать? Ну, да. Кто говорите, был на ней? Святой Николай Чудотворец. Кричтов достал телефон, порылся в интернете и предъявил изображение. Он? Да вы как будто преступника для познания предъявляете, охнула я Малеонидовна и мелко перекрестилась. Прости меня, Господи. Особые приметы имелись. У Николая угодника? Сверкнув глазами, она изрекла, вы в своем уме? В иконе было что-то особенное. А клад с драгоценными камушками? Эмма Леонидовна вздохнула. Полина Аркадьевна сказала, что икона семейная. Из рук в руки через 12 поколений прошла. 20 на двенадцать», — прикинул Кречтов. «Получается 240 лет. Долой. Конец 18 века? Может, и раньше. Кто же его знает? В таком случае это ценная вещь. Предполагаете, что ее украли? Вероятнее всего, да. Кто?» В голосе Эммы Леонидовны послышалось недоверие. Кречетов обстоятельно уложил вещи, примял их руками и, защёлкнув чемоданные замки, ответил «Пока не знаю». На время Кречетов отложил расследование в доме Самаровых. Поиск сына был для него приоритетной задачей. Он снова поехал к дому Сергея и сел на скамейку, чтобы понаблюдать за дверью подъезда. Туда входили и выходили разные люди – старики, женщины, мужчины и старухи с детьми. Но у Сергея все не было. Кричетов понимал, что выбрал неудачное время. До конца рабочего дня оставался час. Но ему не терпелось встретиться с сыном. На детской площадке тем временем сложилась небольшая компания. Один парень сидел на лавке, двое стояли рядом. И все трое беспрерывно галдели. Общение проходило так, как это бывает у пьяных. Время тянулось медленно, ничего не происходило. Кречетов начал раздражать галдеж на детской площадке, но он сдерживал себя, решив не лезть на рожу. Однако избежать стычки не удалось. Заметив на площадке женщину с двумя малышами, Кречетов пошел туда. «Вы вот что, ребята, давайте-ка уходите отсюда», миролюбиво начал он, обращаясь к пьяной компании. Ему ответили нагло и с вызовом. «Ты кто такой, чтобы указывать?» «Какая вам разница? Идите в другое место, здесь дети играют». — А мы тебе кто? — ощерился здоровенный детина. — Мы есть подрастающее поколение. Протри глаза, если не видишь. — По-хорошему говорю, уходите. — Слышь, папаша, сыпь отсюда, пока не накостыляли. — Не злите меня. Тихо предупредил Кречтов, но к нему подошел толстенький коротышка и дыхнул в лицо алкоголем. — Ну, разозлишься и что? Кречетов толкнул его в грудь. Когда тот упал, он завернул верзили руку за спину и вывел его с площадки. Сидевший на лавке сгоряча бросился на Кречетова, но потом струхнул и отступил. Все трое разбежались по двору. Огрызаясь и подбадривая друг друга, они кружили вокруг Кречетова, однако напасть не решились и вскоре ушли. Решив больше не искушать судьбу, Кречтов дождался удобного случая, вошел в подъезд и поднялся на этаж, где жил его сын. Там сел на ступени и стал ждать. Но вскоре на лестничной площадке появился наряд полицейских. Одновременно с этим распахнулась дверь девяносто первой квартиры. Оттуда вышла могучая жена Семена Семеновича и указала пальцем на Кречетова. «Арестуйте его!» «Встаньте, гражданин!» – приказал сержант. «И предъявите свои документы!» «Этот жулик второй день крутится на нашей площадке!» – зачистила женщина. «Позавчера долбился к соседке, сегодня подрался во дворе!» Она погрозила Кречетова тем же указательным пальцем. От меня ничего не утаишь. Я все видела из окна. — Уймитесь, гражданочка, — ократил ее полицейский и вновь скомандовал Кречетову. — Ваши документы. Тот поднялся со ступени, достал портмоне и вытащил удостоверение. — Прошу. Изучив документ, сержант козырнул рукой и уважительно спросил. — Что же вы сразу не сказали, товарищ полковник? — Прошу прощения, ошибочка вышла. — Можете идти, я на вас не в обиде. Жена Семен Семеновича насупилась и скрылась в квартире. Наряд полицейских уехал в лифте. Кречтов положил документ в портмоне и спрятал его в карман. На всякий случай, взглянув на часы, он позвонил в 92-ю квартиру. Не дождавшись ответа, Кречетов пошел по ступеням вниз.